Глава 3. Огонь всегда жил внутри меня. Он всегда был в каждом моём действии, в каждом моём поступке. Просто я этого не знала, просто я об этом забыла. Алана Русс. Леоль, ты уже встала или ещё не ложилась? Я не ответила, сосредоточенно наблюдая за процессом и крепко удерживая пару щипцов в одних верхних зачерованный комочек коричневого воска основа из искусственного угля во вторых нижних подковка большей силы пространственной сферы хотя бы для памяти искусственного угля взять было не откуда в подковке же её оказалось навалом и запалив чёрную свечу я держала над тёмным пламенем артефакт и заготовку выпаривая силу лёль кофе Угу. Руки и плечи затекли, спина одеревенела, но нужно ждать, когда воск засветится. Сегментизируя о том, что сил достаточно, что он запомнил сферу магии. Дайко побежал умываться и на кухню, а я от нечего делать опять подумала о художнике. По-любому наблюдатель. Судьба обычно благосклонна к простым людям и отводит их от проклятых историй. И, вероятно, он вроде координатора. Бдит на месте, корректирует план. Надеюсь. Надеюсь, что все, включая Корифея, здесь за тем, чтобы пресечь рыбье стремление, осчастливить нечисть изначальной силой. — Давай подержу, — предложил Лис, поставив на стол чашку с кофе и тарелку с яичницей и бутербродами. — Можно? — Только расстояние соблюдай. Чуть выше поднимешь или ниже опустишь, процесс прервется, и все придется начинать заново. Я аккуратно передала Даньке щипцы и уступила ему место. И первым делом с наслаждением потянулась, хрустя суставами и разминая затекшие мышцы. Счастье есть, и оно скрывается в таких простых вещах: потянуться, поесть первый раз за голодную ночь, выпить кофе. Жарил сам, в Нис не ходил, сходил, рявкнул. Пожрать ничего нет. А на столе записка «Уехали в больницу. Бабуля поплохела. Скоро будем». Я хмыкнула. «Ну-ну». Закрыв после возвращения роны дверь в петлю, я спускалась вниз и нашла ту же самую записку. Сбежали. Может, почуяли. А может, узнали. То есть среди рыб есть некто вроде корифея. Информат. Ведун. Считывающий информацию и всё, или почти всё знающий. И если я права, то понятно, почему наблюдатели ничего мне не объясняют, опасаются провалить операцию. Ведь один разговор даже не в гостинице, даже в виртуальном пространстве. Иага. Да я в бутерброды, я поведала о ночном происшествии и предъявила наполненные кровью артефакты. Подержи ещё немного, попросила я, руки отваливаются. Потом изучишь А что это за процесс? По любопытству у Денька без труда сохраняй необходимую неподвижность. Магия, я стила большие глаза и тенственно улыбнулась. И только, да ладно, хмыкнул он. Ладно, согласилась я. Ещё химия. И всех ведьм такому учат? Основам да. Каждая ведьма должна суметь сварить простейшие лечебные зелья и сделать простейший защитный амулет. А остальному учат по желанию. Я почти год на курсах занималась, когда... И запнулась, и замолчала, чтобы не развивать болезненную тему. Лис отвел глаза, кашлянул и уточнил. И как делать уголь? У тебя всегда все с собой? Все нужные ингредиенты? А, ингредиенты для многих артефактов используются одни и те же, пояснила я. Что для искусственного угля, что для простенького защитного амулета. — Главное — слова наговоров и количество вложений и направленной силы. Именно силы формируют нужный артефакт. — Сейчас, — я кивнула на кусочек воска, — я создаю основу. Самое сложное еще впереди. — Рецепт изготовления у вас отняли, да? Данька чуть сменил положение и с интересом принюхался к изделию. А оно ничем особенным и не пахло. Горячим свечным воском, теплым металлом, горьковатой пропиткой и основой. И давно, я глотнула кофе. Ещё при стародавних, когда между ведьмами и наблюдателями подписывался мирный договор. Наблюдатели лично рылись во всех ведьмовских тайнах и решали, что оставить, а что изъять навсегда. Искусственный уголь отняли сразу под предлогом сохранения жизни. С ним наказания типа моего теряли смысл. Ведьмы предложили выбор: сохранять жизнь наказанным, но без угля или костёр Естественно, они выбрали жизнь. А как он работает? Как батарейка. Его нужно постоянно заряжать, или от ведём с углей, или от подходящих артефактов. Сам он, в отличие от природного угля, силу не вырабатывает. Стародавние создавали искусственный уголь в большом количестве. Это запаска, запасы на чёрный день. Кончилась в бою своя сила, достали уголь и добили врага. И подкова заряжает Смотри, Со, я улыбнулась. Воск слабо засветился охрой. Я отставила пустую кружку и забрала у Денки щипцы. Всё, занимайся кровью. Пробирка номер 1 правый локоть, 2 левый, 3 голова. Накопители временные артефакты хорошо консервируют живое и сохраняют силу, даже если её носитель мёртв. Сравнивай и вычисляй всё. Важны любые мелочи. Зачем Лис понюхал каждый накопитель. Рыбы – одна семья. Эту мысль я обдумывала полночи, пока держала щипцы, и пришла к выводу, что она актуальна. И наверняка знания у них одни и те же. Все, что знает этот парень, особенно по части ведьминых заклятий, знают и остальные. Сможешь выводить из крови такую информацию? Или снежки нужны? — Попробую, — коротко пообещал старший крестник. Сел на пол, откнулся носом в первую пластинку, закрыл глаза и ушёл в острал. Я осторожно положила подковку и воск на поднос, задула свечу и взглянула в свои записи. Следующий этап сон с воском. Он должен впитать энергию хозяйки, а активнее всего она или во сне, или в расслабленном состоянии, или в бою. В любой мне рано а вот вздремнуть с часок не помешает. Раскатывая воск по предплечью, я впервые за долгое время ощущала спокойствие и уверенность. И дело не только в искусственном угле, он лишь парашют, который, как обычно, может раскрыться, а может и нет. Я, наконец, поняла. Мне, пространственной ведьме, всегда важно было видеть и понимать, ориентироваться. И прежде я ощущала себя в тумане в том самом, что затоплял ночные улицы, выплевывая из своей мрачной утробы призраков прошлого. И я терялась. Ничего не видела и ничего не могла поделать с призраками. А теперь все стало на свои места. Нашлись недостающие детали, и пазл сошелся. Информаты, наблюдатели, голова и, вероятно, не одна. Гостиничные рыбы, их стремление, количество, качество. И слабые места. Теперь я понимала и суть нечисти с апгрейдом, и ее уязвимость. Их можно вычислить, обмануть, одолеть и убить. Все просто. Жаль, что столько времени потрачено впустую. На метание, переживание и прочую рефлексию. Если бы я изначально знала расстановку сил... Впрочем, я и сейчас в курсе лишь отчасти. Поверхностно. Зато четко. Глубинные слои реальности мне по-прежнему недоступны, зато поверхностный слой стал понятным, и я поверила в то, что смогу справиться с рыбой, с одной точно. У ней чисто есть магия, которой я лишена. Зато у меня есть то, чего нет у рыб знание, а не ценнее тупой демонстрации силы. Плюс на меня повлиял разговор с рудиментом, вернее, его короткий монолог. Когда вернувшись в номер, я зависла у чемодана, размышляя, довериться ли Альберту и сделать уголь или не рисковать, ведь сегодня пожалели и дали рецепт, а завтра уберут, чтобы не знала. Да некоторые знания имеют опасную ценность. Моё безумие вышло из отражения в оконном стекле и присело рядом. Знаешь, о чём я думаю? Сравнивая рыб и лис, поинтересовался роджемент. Я не дожитаюсь моего ответа за дол второй вопрос. От того, что у лис нет изконной силы, они разве перестали быть нечистью? И у меня внутри что-то перевернулось. Я с тихими, болезненными щелчками встала на свои места, как встают на места съехавшие позвонки. И я понадеялась, что похоже встают на место и мозги на изконные места, врождённые сформированы древней силой крови родового источника, души ведьмы. И я поняла. То, что я 3 года пыталась разрушить, с чем пыталась порвать связь вечна и навсегда во мне. Да, природа ведьмы, как природа нечисти. Если родился, как не рви связи, как не прижигай угли. Внутренняя сила никуда не денется затаиться на время рутиментом а потом возьмёт своё и меня накрыло таким спокойствием и вернулось ощущение стержня внутри более прочного чем раньше и я решительно взялась за создание искусственного угля парашют всё же не помешает если тебе всю жизнь внушают что ведьма это уголь осознать и принять новое бывает очень сложно Почему верховная никогда не говорила того, что сказала моё безумие? Наверно, как и любая мать ждала, когда вырасту, повзрослею и дойду своим умом. Зря. Некоторые вещи надо говорить детям, пусть они и непонятаны и бездоказательны, отложившись под сознанием, в нужный момент они всплывут и спасут, тогда как незнание погубит. Я подремала буквально с полчаса проснувшись от Данькиного рычания. Старший крестник, тоже проснувшись, то тряс головой, то тер лицо и злобно тихо рычал. Заметив, что я за ним наблюдаю, он замолчал, вдохнул-выдохнул и хрипло произнес всего два слова. «Мощные суки!» Я, понимая, щеки внула. Лис плюхнулся обратно на одеяло, раскинул руки и медитационно задышал. Я поправила повязку на локте и тоже улеглась. Бессонная ночь по идее должна дать ей себе знать. Ночу от стеснялась. Я чувствовала себя бодрой и полной сил, как никогда прежде. Даже просто лежать не хотелось, а хотелось выскочить, выйти на улицу и вырвать кое-кому жабры голыми руками, если опять не сработает артефакт Натки. Верховное царство и небесное обучило её этому. Иногда, говаривала она на тренировках, попадаются такие особи, что ни скрутить, ни убить. Для первого сил маловато, они быстро разрушают даже сложные ловушки, а для второго направления силы не то. И следить за ними опасно, и оставлять без надзора тоже. Но на наше счастье у любого живого существа есть болевые точки и слабые места, и за свернутую случайно пылу драки шею не накажут, как за запрещенную тьму те же ещёshowа свою жизнь, жизнь людей, и иной выбор тебе не оставили, всё просто. И исходя из этого, у рыб да шея слабенькая, руки и ноги сильные, хоть и тощие, череп ничем не прошибёшь. А вот шея и позвонки очень хрупкие, особенно у молодых. Голова, конечно, должна быть мощной. Или наоборот. Головы сделали самого молодого и слабого, чтобы глупости не натворил. И да бы сперить. Фраза 17 было говорит о многом, каждый на счету. Короче, Лёль, деловито заговорил Данька, отдышавшись. В ведьмином угле у них намешано плыопространство: воздух, вода и природа и немного смерти. Как я и предполагала, убивающий лёд это холодный воздух плюс вода, ускоренное время плюс врезка в пространственный слой намертво, чтобы никто не разморозил. Реально мощные твари с умением так сложно и виртуозно смешивать разные сферы. И да, недоученные, раз не способны заметать следы и убирать после своих подвигов материал для размышлений. В смысле мужуков, то есть силы мага. Я не всё понял. Но точно. Есть ментальные, телепатические и что-то как у вафли. Не встретил бы его, не понял бы. Вредная система чар. Слабая, конечно, если сравнивать с этим гопником, но есть. И тут комись ожидаемая, но оттого не менее впечатляющая. А вот тёмный уголь, который на нечесть должен влиять, ни о чём. Считай мёртвый, думаю, несформированный. Помнишь, у пчелы и змеи он кровью растекался? Ну вот. Нищие «Это всего лишь ниши», — добавил с превосходством. «Подозреваю, что чистую тьму они, если и используют, то для ведьминой ворожбы, но тоже слабой». «То есть тебя они под контроль взять не смогут», — уточнил я, Сев. «Могли бы, наверное, давно бы взяли», — заметил Данька. «И на брата не стали бы нападать кучей. Я там в подвале удивился просто, когда увидел. Но воздействия не было». Чудно, я улыбнулась. А что с пространственными слоями? Не искал вмятин в слоях из зацепки по голове? Паутину семейных рыбых связей не видел? Чувство превосходства сменилось смущением. Лес опустил голову и дёрнул плечом. Из этого я сделала единственный вывод: он ещё маленький для такой работы. Хотелось бы да не вышло. Ничего, Дань, мягко сказала я, разберёмся. Теперь у меня на это дело сил хватит. Что, готово приблюдо? он посмотрел удивлённо. Не совсем, но к вечеру, думаю, доделаю. Тогда пошли есть, предложил Лис и безшумно вскочил на ноги. А есть что? В кафе сходим? Данька пожал плечами. Погода шепчет. Он раздвинул шторы, и я с не привычки зажмурилась. Солнце яркое, полуденное, тёплое. Затаились, сделал вывод старший крестник, натягивая свитер. Пошли. Кивнув, я сняла повязку и аккуратно скатала воск в шарик. Пока лесу мывался, я переоделась, заварила в графине нужные травы, смешала в чаше настои и погрузила в них воск. Теперь ждать до вечера. Отвлекая, скрипнула дверца шкафа, и почудился далеко-далеко отголосокы Нового мира полуночный бой старинных часов. Или всё же полуденный Я обернулась, отмечая выглядывающий из-за дверцы клочок юбки. Не моей, рваной, окрававленой. Пока рунок где-то с палат переваривая рыбу. Наверное, так Карина давала знать, что она здесь. Что хорошо, мне будет спокойнее, если за номером присмотрят. Но вот подходить и открывать дверцу, здороваться и смотреть на мёртвую ведьму, я побоялась. На работе я встречалась с разными явлениями, кроме к счастью хуфи. И видеть, как светлая и умная ведьма добровольно превращается в сумасшедшую и отвратительную внешне тёмную нежить не хотелось. Но я нашла в себе силы, чтобы улыбнуться. Я рада, что ты здесь. Присмотри за моими вещами, ладно? А я куплю руни поесть. Дверца дёрнулась туда-сюда и снова противно скрипнула. Кажется, это согласие. Люль нетерпеливо позвала из коридора Данька. Я обулась, прихватила куртку, заперла номер, умылась и собралась на выход. Спустившись вниз, заглянула к Анжели, но её комната по-прежнему пустовала. Исчезли вечно разбросанная одежда и ноутбук. Зачем она мне больную в кавычках бабушку подсунула? Для отвода глаз? Хитро. Они обе находились вне подозрений. И если бы я знала в городе чуть больше людей, то про них вообще бы не спросила, просто не подумала бы. До кафе мы дошли за полчаса. И ещё столько же оголодавший лис юрзал в ожидании еды. А я рассеянно изучала простенькую столовскую обстановку и думала, насколько рыбы сильны в считывании информации. Корифей по слухам мог за 5 минут узнать мельчайшие детали землетрясения, случившегося в Северной или Южной Америке. Рыбом же, судьба с несходительным тоном старшего крестника едва ли хватило сил на понимание городской обстановки. Но сейчас и этого много, даже слишком. Принесли борщ. Мне пиалку, Даньке почти кастрюлю. Я посмотрела, как он мрачно и злобно поглощает свою порцию, дождалась, когда доест, и мягко намекнула: "Дань, в отличие от меня, ты ещё вырастешь". Старший крестник взглянул Грюму и взялся за бутерброд. И я добавила: "Лед через 40 ты из любой щели рыбу вытащишь и в лёд закатаешь со всей её магией за 5 минут и без ущерба для себя". Чёрт дай, да рыба сама себя закатает в асфальт от одного твоего воздействия старшего, и никакие источники ей не помогут. Ты же знаешь. Так сейчас хочется, тоскливо проворчал Лис. Сейчас мне тоже много чего хочется. Я улыбнулась и приняла из рук официантки тарелку с гуляшом. Фильку, живого и здорового, найти хочется. Свалить отсюда втроем. Дома оказаться, натку обнять, малыша увидеть. Опустила взгляд и вздохнула. К Альберту вернуться. Извиниться за глупости и не уходить больше никогда. Но раз эти желания получаются отложенными, будем работать с тем, что есть с тем, что в наших силах. Надумала? Он немного оживился. Я погрозила ему вилкой. Старший крестник понятливо кивнул, и мы занялись гуляшом. Данька с аппетитом, я с размышлениями. Если не ошибаюсь, мысль, чтобы стать доступной информату, наверняка должна покинуть голову, то есть превратиться в реалистичный замысел, подкрепленный планом действий или начальными действиями. И, конечно, амулет против ментального воздействия должен защищать мои мысли и от попадания в поле. Должен. И если правильно помню. Похоже, единственное наше оружие против рыб – это спонтанность. И родовая связь. Съяв на сладкое черничную корзинку и выпив чашку кофе, я посмотрела на старшего крестника, поглощающего пирог с яблоками, и достала из кофра маленький блокнот и ручку. Но основное наше оружие это знание их способностей. Да и не всё же им нас дурить. В этой игру могут играть двое, две стороны. Главное достоверность, использование реальных фактов для нереальных целей. Хотя писателю же удалось скрутить рыбу и сделать ноги. Я заказала вторую чашку кофе и взялась писать. Список того, что мы знаем, плюс план действий выдумывалось это чушью легко и вдохновенно врать порой проще, чем говорить правду лис, заинтересованно вытянул шею, прочитал, хмыкнул и глубокомысленно заметил: что посеешь, то и пожрёшь попросил официантки второй порции к счастью для моего кошелька только пирога и чая а голодал бедняжка на своих хищницах А после обеда мы отправились гулять и обсуждать «план» в кавычках. Погода радовала солнечным теплом и южным ветром и выманивала на улицу людей. Пожалуй, такое многолюдие мне встречалось лишь раз, когда я проводила соцопрос в поисках Ираиды. Но с людьми, сыграющими в снежки детворой, целующимися парочками, выгуливающими псов-собачниками, с удачущими старушками, мрачные улицы ожили. Неужели ты бросишь город? прозорливо спросил Давичи Данька. Конечно, нет. Прогуливаясь, я косилась на часы и считала время до третьего этапа готовки искусственного угля. И когда оно подошло, мы заглянули в магазин, затарились продуктами и вернулись в гостиницу. Судя по унылой физиономии Лисы, неохотно. Он бы ещё гулял и гулял. И я бы тоже Уголь почти готовый к употреблению разбух, впитав в себя весь настой. Переодевшись, я вручила Данте ноутбук, объяснила, как работать с поиском в ведьмовских базах данных, и наказала изучать силу рыб. А сама занялась углем. Запарила его травами, повторила заученные накануне наговоры, устроилась в кресле с чашей на коленях и с головы накрылась одеялом. Последнее было необязательно. Но для сакрального действа захотелось уединения, и подозрительная пустота гостиницы способствовала тому наилучшим образом. Когда мы поднялись на свой этаж, и старший крестник прошептал: "Кажись, вообще никого". Мне стало так неуютно. Все обитатели точно крыс с рванули стонущего корабля, и мне захотелось последовать их примеру. Но защита, руна Карина, Без них я вряд ли смогу спокойно заснуть. Даже теперь, с накрывшим ночью осознанием собственной примитивности. Под одеялом, во влажной тьме, одуряюще пахло травами. И наговоры лились тихой песней. И что-то внутри меня отвечало каждому слову, узнавало его. Но не по смыслу, а по скрытой силе. Со стороны, казалось, уголь создать так просто, но это обманчивое впечатление. Каждое слово, пробуждающего магию заплятия, подбирялось веками и пробовалось в словосочетании, в предложении, в песне и в эмоциональном отклике, возникающем в ответ на речитативный мотив. В прежние времена создание наговоров считалось особым талантом, даром шепчущих всё неутерянным безвозвратно. И всё, что у нас осталось, это запертые в тайниках стародавних и в сундуках наблюдателей осколки прошлого и договоры, которые запрещали ведьмам творить и изобретать. Да и мы что греха таить, боялись, боялись экспериментировать, чтобы не изобрести случайно то, что отправит прямиком на костёр. Магия и материя сложные. Не зря стара давние творили исключители в безлюдных и защищённых подземелиях. И не зря, больше половины изобретений ведь мы сами уничтожали, запрещали или запирали в схоронах сразу же после создания. Слова проникали в мою душу, как вода впитывалась в губку, и в нужный момент начинали её распирать и сочиться наружу, но уже изменёнными, наполненными внутренней силой. И уголь впитывал ее все той же губкой, чтобы потом снова отдать, но опять измененной. Вечный круговорот ведьминой силы. То, чего нас лишили наблюдатели, оставив лишь поверхностные навыки простейших заговоров от бессонницы и прочей ерунды. Нас отучили искать силу в себе и находить ее. С каждым словом я ощущала, как в груди становится все теснее и горячее, как сдавливает горло и последнюю фразу еле выдохнула. И с закрытыми глазами увидела слабое мерцание, охровое, тёплое, живое. Вытерев мокрые от неожиданных слёз щёки, и открыла глаза и улыбнулась. Крошечный кусочек воска излучал столько силы. Никогда бы не подумала, что во мне её так много. Я приложила уголь к ямочке на правом локтевом сгибе туда, где чернил уродливый шрам при сжигании, и он впитался мгновенно, и по руке потекла забытая сила, но не бурной рекой, как прежде, а тонким ручейком, но и то хлеб. Но прежде, чем выбраться из-под одеяла, я пообещала себе никому, никогда, ни слова удалить письмо с технологии и забыть, выпить зелье забытья, если понадобится, и ради себя. Ради Альберта, который поручился за меня, не побоюсь этого слова, жизнью. Мертвое должно быть похоронено. Но если однажды найдется та, кому будет нечего терять, кто сможет вернуть нам утраченные знания и наговоров, вскрыв хоть часть наблюдательских закромов, вылечить нашу душевную искалеченность, научить искать силу в себе и протаптывать новый путь? Надеюсь, я до этого не доживу просто чтобы увидеть и успокоиться. Данька с любопытством выглянул из-за монитора. Получилось? Как ощущение? Устала, я потянулась. Умыться ледяной водой и высморкаться. Давно я так не ревела. И все, он поднял брови. А сила есть? Откуда? Сила от подковки ушла на память и формирование, хмыкнула я. А та, что не впиталась, дохлая лужица в выжженной пустоши. Надо ждать, пока накопится. Зато я понял, какие на рыбка вканы ставить. Лис понятливо сменил тему, перейдя к плану в кавычках. И даже всё рассчитал, и места подобрал. И кивнул на разложенную рядом на полу карту города, раскрашенную крестиками. На окраинах дофига заброшенных домов. Я Пейн эту проверил, клёвые места. Когда готов, всю ночь прогуляемся. Я свернула одеяло и собрала ритуальную посуду. Если что, я на кухне. Помыть чаши и протереть инструменты, на скорую руку потушить курицу с овощами, снова помыть посуду, помедитировать у окна с кружкой крепкого сладкого чая. И за мелкими отвлекающими делами с восторгом ощущать, как набирает силу крохотный ручеёк магии оказывать с во мне да и вокруг её так много Тихо хлопнула кухонная дверь. Денька сел на стул верхом и красноречиво повёл носом. Трог ладит. Я улыбнулась, накладывая ему рогу. Бизневый от точно бы тут свехнулась. Тишина гостиницы оглушала. Простейший стук ложки о край сковородки казался неприятно громким и словно сигнализирующим «Эй, мы здесь, приходите!» И от этого становилось неуютно и страшно. Алис так беззаботно сидел спиной к двери и хотел есть, и только неестественно зеленый цвет глаз выдавал его тревогу. Пустоту живые существа не переносят, а гостиница казалась не просто темной и пустой, вымершей. Интересно, где наш молодожен это? Только явно спросил просто так. Или разогнать мутную тишину, или разговор наладить? Брачуются? предположила я, накладывая в тарелку рагу. Чем здесь ещё-то заниматься? А за похиби пришла Руна. Просочившись при открытой дверь, она молча и требовательно потёрлася о мои ноги. Я поставила на пол заготовленную открытую банку паштета, включила чайник и села есть. Люль А ты заметила, что теплее стало в гостинице? Нет, не заметила. Так привыкла к постоянному холоду, да и зима не та была, а сейчас поняла, действительно, рыбы убрались, прихватив с собой пронзительные ледяные сквозняки. Даже пол потеплел. Хоть босиком ходи. И ноги перестали мёрзнуть в трёх носках и тапках. Точно, я взяла кусок хлеба. И туда и мы дорога. И золотую осень испортили, и вообще достали. Надоели хуже горькой редьки, и город надоел. И все это подвесающие, провисающие ситуации, зависящие от действий других тоже. Мы доели в молчании, и в тишине же раздавили за чаем шоколадку. Даже шорох фольги как ножом по нервам. Старший крестник ничего опасного не чую, и от того тревожился ещё сильнее. Ну что, готов? Одевайся. А я посуду, по-моему, предложил он. Какие места выбрал? Куда пойдём сначала? Денька послушно перечислил, добавив, что с первым местом не определился. Дискотеки-то нравится, и то ещё, и вот тут вот прикольно. Пойдём, короче, куда ноги с интуиции это ведут. Их 17 было. -1 и руны в мешке. Возможно, минус архивариус. И того много. Слишком много рыб с древней силой, манией величия и скрытыми способностями. Иночь обещала стать очень познавательной во многих отношениях. Ибо если мы найдём и изолируем голову, это станет началом конца. Я нахмурилась, снова взвешивая все за и против. Да, если голова пострадает, Рыбы замечутся и испугаются и зашевелятся. Име сделано слишком много, чтобы отступать, сворачиваться и драпать. И они слишком засветились и раскрылись. Потеряв ведущего, они перестанут выжидать или ждать подмоги и пойдут на пролом. А если не найдём и не изолируем, или найдём, но не изолируем, надеюсь, эффект будет таким же. Хорошо это или плохо? Не знаю, но одно точно движение жизнь. А мы здесь засиделись и застоялись. И лично мне это надоело. Страшно чёрт, очень. И Даньке рисковать не хочется. Но если иначе никак и никуда. Но главное нужно успеть до того, как Надка оправится и всё поймёт. А она здесь появиться не должна ни в коем случае.